Глава седьмая. Через занавески в душевой чуть-чуть пробивался свет из нашей комнаты, и я видел, что он лежит в постели, но я отлично знал, что он не спит. — Экли, — говорю, — ты не спишь? — Нет. Было темно, и я споткнулся о чей-то башмак и чуть не полетел через голову. Экли приподнялся на подушке, оперся на локоть, У него все лицо было намазано чем-то белым от прыщей. В темноте он был похож на привидение. — Ты что делаешь? — спрашиваю. — То есть как это, что я делаю? Хотел уснуть, а вы, черти, подняли тарарам. Из-за чего вы дрались? — Где тут свет? Я никак не мог найти выключатель. Шарил по всей стене. Ну, никак. — А зачем тебе свет? — Ты руку держишь у выключателя. Я нашел выключатель и зажег свет. Экли заслонил лицо рукой, чтобы свет не резал ему глаза. — О, черт! — сказал он. — Что с тобой? Он увидел на мне кровь. — Подцапались немножко, со страдлейтером, говорю. Потом сел на пол. Никогда у них в комнате не было стульев. Не знаю, что они с ними делали. — Слушай, хочешь, сыграем разок? — В канасту, — говорю. Он страшно увлекался канастой. — Да у тебя до сих пор кровь идет. Ты бы приложил что-нибудь. — Само пройдет. — Ну как, сыграем в канасту? Или нет? — С ума сошел. Канаста. — Да ты знаешь, который час? — Еще не поздно. Часов одиннадцать с полдвенадцатого. — Это, по-твоему, не поздно? — говорит Экли. — Слушай, мне завтра вставать рано. Я в церковь иду, черт подери. А вы, дьяволы, подняли бучу среди ночи. Хоть скажи, из-за чего вы подрались? Долго рассказывать. Тебе будет скучно слушать, Экли. Видишь, как я о тебе забочусь. Я с ним никогда не говорил о своих личных делах. Во-первых, он был еще глупее Стрэдлейтера. Стрэдлейтер, по сравнению с ним, был настоящий гений. «Знаешь что?» — говорю. «Можно мне эту ночь спать на кровати Элла? Он до завтрашнего вечера не вернется». «А черт его знает, когда он вернется!» — говорит Экли. «Я знал, что Эл не вернется. Он каждую субботу уезжал домой». «А черт его знает, когда он вернется!» — говорит Экли. «Фу, до да чего он мне надоел!» «То есть как это?» — говорю. «Ты же знаешь...» что он в воскресенье до вечера никогда не приезжает? — Знаю. — Но как я могу сказать, спи, пожалуйста, на его кровати? Разве полагается так делать? — Убил. Я протянул руку, все еще сидя на полу, и похлопал его дурака по плечу. — Ты принц Экли, детка, — говорю. — Ты знаешь это или нет? — Нет, правда. Не могу же я просто сказать человеку, спи на чужой кровати. — Ты настоящий принц. Ты джентльмен и ученый, дитя мое, — сказал я. — А может быть, он и был ученый? — У тебя случайно нет сигарет? Если нет, я умру. — Нет у меня ничего. Слушай, из-за чего началась драка? Но я ему не ответил. Я только встал и подошел к окну. Мне вдруг стало так тоскливо. Подохнуть хотелось, честное слово. Из-за чего же вы подрались? В который раз спросил Экли. Он мог душу вымотать из человека. Из-за тебя, говорю. Что за черт? Как это из-за меня? Да, я защищал твою честь. Стрэдлейтер сказал, что ты гнусная личность. Не мог же я ему спустить такую дерзость. Он как подскочит? Нет, ей-богу! Это правда! Он так и сказал! но тут я ему объяснил что шучу а потом лег на кровать эла ох до да чего же мне было плохо такая тоска ужасно у вас тут воняет говорю отсюда слышно как твои носки воняют ты их отдашь в стирку или нет не нравится иди знаешь куда сказал экли вот тума, палата может быть потушишь свет черт возьми